Тихон начал копать яму и вдруг увидел червяка. Пока он думал, как лучше ухватить, тот успел уползти. Пришлось снова рыть яму, но червяк выскользнул из лап Тихона и уполз. «Научишься!» — подбодрил его Вениамин. «Иди в воду, стой и жди!» Он сам ловко подцепил червяка и бросил в заводь. Тихон зашел в воду и замер. Вдруг он увидел, как в воде что-то блеснуло, И ударил лапой так, как делал это Вениамин. Но не удержался, наступив на что-то липкое, противное, засасывающее лапы, и плюхнулся в воду с головой. Он ничего не видел, задыхался. Вдруг стало так страшно, как никогда. Со всех сторон окружала чернота. Тихон попытался вдохнуть и почувствовал, что захлебывается. Во рту была вода. Вода была везде. «Ну и пусть лучше умереть!» Успел подумать Тихон и перестал бороться и барахтаться. В этот самый момент кто-то ухватил его зубами за загривок. Он даже решил, что это рыба. Ведь у рыб тоже есть зубы. Потом почувствовал, что летит и падает на землю. Тихон открыл глаза. Перед ним лежала рыба, которую поймал Вениамин. — Я рыбу должен ловить, а не тебя! — Вениамин, откашливаясь, говорил строго. «Ты что, решил утонуть? Даже не думай. Это самый простой и очень глупый выход. А ты попробуй побороться. Хватит уже вести себя, как неразумный котенок. Всякие неприятности в жизни случаются. Не только у тебя. Мы все тут не по доброй воле собрались. И что теперь? Работать надо, понял? Не о себе думать, а о других. Нести ответственность. Нужна еда — иди добывай. Нужна помощь — иди помогай». Это поступки взрослого кота. Все, лежи тут, приходи в себя. И чтобы больше никаких, а то я сам тебя придушу. Я все-таки собака, если ты забыл. Только Нори, не говори, что я это попросил тихон. Хорошо. Завтра утром попробуешь снова, кивнул пес. Может, я птиц буду ловить или еще что-нибудь делать? Тихо попросил Тихон. Нет. «Надо снова войти в воду и поймать эту рыбу, понял? Или ты всю жизнь будешь бояться воды, а страх — не самый лучший помощник для выживания. Я вот оводов боялся. Меня один укусил так, что глаз заплыл. Ничего не видел почти неделю. Теперь я с ним его вот атак!» Вениамин ударил лапой по пролетавшему мимо оводу. Тот упал на траву рядом с рыбой. Вениамин быстро накопал червяков и поймал еще две рыбины. «Пошли!» — Пора домой, — скомандовал пес. Тихон послушно взял в зубы рыбу и потащился за Вениамином. — О, поздравляю с уловом! Нора стояла на дороге и держала в зубах сразу двух крупных воробьев. Они дошли до дома Вениамина, но остановились около двери, которая находилась на полу. Тихон впервые видел такую дверь. Вениамин положил рыбину, отбросил лапой дверь и начал спускаться. «Куда он?» — удивился Тихон, заглядывая в темную яму. Вниз вела лестница. «Это погреб. Мы складываем сюда запасы на зиму», — объяснила Нора. «Запасы? Вы собираетесь остаться здесь на зиму?» — удивился Тихон. «Кто знает. Но лучше иметь еду, чем голодать», — весело ответила Нора и сбросила в погреб воробьев. «Там ягоды, орехи, чистая вода» а за домом сарай с дровами и ветками. Веня научился разжигать печку, представляешь? Мучился несколько недель, но он упрямый. Теперь он умеет зажигать спичку, так, чтобы мы не замерзнем. Печи тут во всех домах большие, только нужно побольше сухих веток натаскать. Нам Владимир Семенович помогает с ветками. Он их из леса приносит. — Я не хочу здесь оставаться, — признался Тихон. — Да, я понимаю, это тяжело, я тоже не хотела. И Вени не хотел. Даже Владимир Семенович улетал. А потом вернулся. Ты не понимаешь. Мне нужно найти друга. Там моя семья. Мне нужно вернуться домой. Конечно, понимаю. Моим домом был театр. Только я туда не хочу возвращаться. Оказалось, что моя семья Марыся. И она со мной. Рядом. У Вени никого нет. У Владимира Семеновича тоже. Я понимаю, не сердись. Просто пока ты здесь... Нам не помешает помощь. Веня говорит, что зимой тут тяжело добыть еду. Так что пока ты не решил, куда отправишься дальше, помоги нам подготовиться к зиме. И знаешь, когда занят делом, и время быстрее бежит. Невозможно ведь сидеть целый день и смотреть в окно. — У меня пока только такое желание, — сказал Тихон. — Да, мы все через это прошли. Но поверь, любое дело... Лучше хандры. Ну, и я буду тебе очень благодарна за помощь. И Марыся, и Веня, и Владимир Семенович, конечно. Ласково мурлыкнула нора, бросая в подвал рыбу. — Да, конечно, помогу, естественно. Промямлил Тихон, коря себя, что сам не додумался предложить помощь. А вдруг приедут люди и всех вас выгонят Вдруг они эту деревню решат уничтожить, снести все дома и построить новые. В городе так часто бывает. На месте пустыря вдруг появляется огромный дом. А вдруг и с этой деревней такое произойдет. Ты думал об этом? Что тогда? Снова бежать, искать другую деревню? Тихон хотел сказать, что ему больно и страшно. Что он не был готов вдруг потерять все, что ему дорого. Дом, друзей, семью. Что он не может думать о запасах на зиму, и вообще не может ни о чем думать, что каждую минуту, секунду думает о том, как вернуться, как найти Котовского, и как ему хочется снова увидеть маму. Но так и не смог произнести это вслух. «Все может быть», — спокойно ответила Нора. «Но ведь тяжело жить, если все время думать только о плохом. Я думаю о том, чем укрыть мои цветы на зиму, чтобы они не замерзли. Веня о погребе и хворости. Марыся читает книги и хочет научиться писать. А Владимир Семенович, который не захотел мне помочь, он тоже о чем-то думает? резко спросил Тихон. Он все еще не понимал, почему тот отказал в помощи. Не сердись на него. Он рисует карту звездного неба. Только те звезды, которые Владимир Семенович видел на юге, тут такие не светят. Их не видно, и Луна здесь другая. Мне бы хотелось увидеть другую Луну когда на небе есть и солнце, и луна. В одно и то же время. Мне кажется, это очень красиво. Владимир Семенович много рассказывал про южное небо и большие, низкие, яркие звезды. Если бы я умела рисовать, я бы нарисовала луну. Моя мама разбиралась в картинах, а лучший друг моего отца умел рисовать. — Он был кошкой? — ахнула Нора — «Нет, он был мышкой. Мышем. Его звали Винсент, в честь знаменитого художника Винсента Ван Гога. Меня все детство заставляли разбираться в картинах. Теперь я все это ненавижу», — признался Тихон. «Почему?» — Нора прижала лапу к рту. «Потому что из-за этих картин погиб мой отец, а я лишился всего». «Ой, слушай, я совсем забыла. У меня же для тебя подарок. Пойдем, скорее!» Оборвала Тихона нора. «Куда?» Он все еще сердился. Ни на кого конкретно и на всех сразу. Нору, на Владимира Семеновича, на себя, на рыбу. Нора сорвалась с места и побежала. Тихон бросился за ней, но отставал. «Сюда!» — кричала она. Они снова бежали в сторону реки, но не к заводе. «Куда мы бежим? Можно помедленнее?» — крикнул Тихон. Он задыхался, лапы буквально жгло. Он с трудом выдерживал заданный Норы темп. «Увидишь!» — крикнула она. Нора так быстро бежала по тропинкам, что Тихон невольно ею залюбовался. Такая красивая кошка, с такой шерстью, и какие у нее лапы, сильные, длинные для кошки, спортивные и легкие. Сам он радовался, что Нора не поворачивается, потому что ему приходилось то и дело ойкать и айкать, ой камень под ногой, ай иголка, ой стекло, ай овод. Тихон дрыгал лапами, будто шел по горячему песку. Нора все же повернулась и, увидев, как он двигается, начала хохотать. Но Тихону было не обидно ни сколечки. Он тоже начал смеяться, и вот дурное настроение вдруг испарилось. Тихон в тот момент решил, что завтра же пойдет с Вениамином на реку и поймает хотя бы одну рыбу. Или нароет штук десять червей. Они хохотали, забыв обо всех горестях и бедах. И Тихон был благодарен Нори за этот смех, за этот бег, за легкость и веру в будущее, которое эта удивительная кошка ему внушила. И заставила поверить в то, что жизнь продолжается, пусть такая, другая, не похожая на прежнюю, но жизнь. Наконец они добежали до берега реки. «И что здесь?» — Тихон задыхался от длительной пробежки. Нора же будто и не бежала вовсе, дышала спокойно. «Вон, смотри!» — показала лапой она. Тихон увидел какое-то плавучее сооружение, которое было прикреплено к шаткому мостику. Сооружение качалось. «Что это?» — спросил Тихон. «Ты что, баржи никогда не видел?» — удивилась Нора. «Баржи?» но это как корабль или лодка, только на барже грузы перевозят. Это старая баржа, ржавая совсем, но не дырявая, — объяснила Нора. — И зачем мне баржа? — не понимал Тихон. — Пойдем, сам увидишь. Нора побежала к мостку и легко поднялась на борт. Тихон ступал осторожно, но даже под его лапами мост задрожал. Дерево было старым, и любая из деревяшек могла проломиться. Тихон увидел, как Нора забежала в некое подобие комнаты. — Это капитанская рубка, — сообщила она гордо, — а это штурвал. — Если бы мы могли до него дотянуться, то уплыли бы отсюда, куда глаза глядят. На старом ржавом корыте по реке, которая не пойми, куда течет, Тихон не удержался от ехидного замечания. — Да, но река впадает в море, а море — в океан, а там... — размечталась Нора. — Верная погибель. Что-то я не слышал о кошках-мореплавателях. Птицы вроде бы были у пиратов, собаки тоже. Кошек точно на кораблях не держали, — заметил Тихон. Он лихорадочно вспоминал все картины, которые висели в музее, и ни на одной не мог припомнить изображение кошки на корабле. Только в портах, где ловили рыбу, выгружали грузы и можно было рассчитывать на дармовую еду. Ты я о барже никогда не слышал. Нора совершенно не обиделась на его замечание и говорила так, что Тихон тоже не обижался. В ней была удивительная легкость. Эта кошка была чем-то неуловимо похожа на его маму. Та тоже умела смеяться на пустом месте, не обижалась на слова, сказанные в запале или ссоре. Тихон остановился. «Где сейчас живет мама? Все ли с ней хорошо? Как она без музея, без своих подопечных котят, которых вкладывала не только знания, но и любовь?» Да чего?» Нора подошла к нему. «Ничего, так, просто задумался. И где сюрприз?» «Вот, прыгай сюда, на приборную доску». Нора легко вспрыгнула на то, что было рядом со штурвалом. Тихон зацепился лапой за штурвал и рухнул на пол. Забраться получилось лишь с третьей попытки. Тихон поклялся, что завтра же после рыбалки начнет тренироваться. Не хватало еще перед Норой позориться. А вот это... «Мой сюрприз!» — воскликнула кошка, дождавшись, когда Тихон окажется рядом. То есть не только мой, но и Венин. Точнее, это Венин сюрприз. Это он вспомнил про старую баржу, а я сбегала и все осмотрела. «Ну, спасибо», — хмыкнул Тихон. «Только я все еще не пойму, зачем мне баржа?» «Да нет же!» — рассмеялась Нора. «Прости, я все забываю, что ты вырос...» «Ну, где ты там вырос?» «И ничего не знаешь о жизни?» «Я много чего знаю!» Тихон все же решил обидеться, но Нора этого не заметила. «Вот, смотри. Знаешь, что это?» Она показывала лапой на один из приборов. «Что?» «Компас. Это...» Компас, про который говорил Владимир Семенович. Настоящий! Мы сможем расшифровать твою карту, воскликнула радостно Нора. Половину карты. Я знаю только половину, вторая была стерта. Тихон не мог заставить себя радоваться. Ну что? Половина? Это уже что-то? Разве не здорово? Ты только представь, мы нашли компас! Нора ждала, что Тихон разделит ее радость но он не мог себя заставить, даже не пытался. «Сломанный». «Почему сломанный?» — не поняла Нора. «Потому что он на старой барже. Тут все старое и сломанное. Ничего не работает. Даже вот эта стрелка не двигается». Тихон показал на компас. «Ну, конечно, она не двигается. Мы же стоим на месте. Компас начнет работать, если мы начнем двигаться. Пойдем, например, на юг» и компас покажет, где юг. — Спасибо большое. Отличный сюрприз, — грустно сказал Тихон и начал выбираться из рубки. — Почему ты не рад? Я не понимаю, — рассердилась Нора. — Я, между прочим, все утро тут бегала, пока искала эту баржу. Мы так старались, а ты опять делаешь такую морду, будто тебе прокисшего молока в миску налили. — Да все это очень здорово. Я ценю вашу заботу и все такое пробурчал Тихон. «А ну, стой!» Нора вдруг одним прыжком оказалась на выходе из рубки. «Не могу! Когда вот так уходит, ничего не объяснив, лучше сказать прямо, чем молчать!» «Нора, спасибо, я очень рад! Только это все бесполезно! Разве ты не понимаешь? Чему радоваться? Старому компасу? Да мы ни за что не сдвинем эту баржу с места! С чего ты вообще взяла, что ее можно сдвинуть?» «Да даже если и так! Ну, заработает компас. И что мы поймем?» «Только Владимир Семенович умеет разбираться в значениях. Долготе, широте, градусах. Но он не захотел мне помочь. И какой тогда толк от этого прибора? Вы здесь застряли и радуетесь, если поймали рыбу или воробья. А я так не могу. Не могу жить, как вы. Это все равно не жизнь, а выживание. Запасы на зиму. Да бесполезно все. Мы никому не нужны. Нас бросили». Ты никогда не вернешься в свой театр, а Веня не найдет новых хозяев. Кому нужны взрослые собаки? Всем подавай котят и щенков, а я никогда не вернусь в свой музей и не найду друга, потому что... Потому что... Тихон не знал, что сказать. Он сбежал с баржи. Нора молча смотрела ему вслед. Последнее, что он помнил, у нее изменился цвет глаз. Из тепло-голубых... Они превратились в синие, холодные, почти черные. Как море в шторм на картинах художников. Тихон знал, что нельзя так говорить с Норой. Она обиделась. Надо было по-другому, но он не мог. Не нашел в себе сил. Домой Тихон добирался долго. Заблудился. Дорогу запомнил плохо. Его больше волновали камни под лапами, чем пейзаж. Тихон долго кружил по зарослям, все время натыкаясь на один и тот же кус земляники. На третьем круге Тихон решил собрать немного земляники для Марыси, заодно успокоиться и подумать, как извиниться перед Норой. Она все-таки удивительная кошка. Тихон аккуратно собирал землянику, стараясь зубами не повредить ягоды, и думал о маме. Она тоже всегда умела радоваться пустякам, солнечному свету, успехам учеников, даже наступившему утру. Нора очень похожа на его маму, добрая, искренняя и такая же красивая. Тихо оборвал себя. Да, Нора, безусловно, красивая кошка, и добрая, и хозяйственная, и по камням бегает так, как мало кто из котов умеет, даже Котовский. Но у него, Тихона, другая жизнь и другая судьба. Тут он задумался, а какая у него судьба? Зачем она привела его в эту заброшенную деревню? зачем свело с этими странными животными и зачем столкнула его нос к носу с норой о которой он думал все время ни одна кошка не вызывала в нем таких эмоций дело только в красоте или в чем-то другом дорогу домой тихон все же нашел тропинка едва заметная находилась в шаге от куста земляники где он рвал ягоды для марыси как он раньше её не заметил Тихон дотащил листик с земляникой до дома Норы и Марыси, положил под дверь. Потом подумал, сбегал за ворота и сорвал цветок ромашки, который положил рядом с земляникой. После этого пошел спать. Снились кошмары. Он находится на старой барже, которая идет ко дну. А он, Тихон, так и не научился плавать. И тонет вместе с баржей. Утром Тихон проснулся будто от толчка подскочил, умылся и побежал к Вениамину. — Что случилось? Тот еще спал и не сразу открыл дверь. Тихону пришлось громко мяукать. — Рыбалка? Пора! — сказал он. Они шли молча. Тихон хотел спросить, знает ли пес про их вчерашнюю вылазку к барже с норой, но не решался. Тихон остервенело рыл червей и нарыл целых пять, которых бросал в заводь. Веня стоял и охотился на рыбу. Тихон сделал попытку и почти ухватил рыбину. Она была уже в его зубах, но в последний момент вырвалась. Веня наловил четыре крупных рыбины. «Завтра пойдем», — объявил Тихон. «Ты хочешь побить рекорд по рытью червяков?» — хмыкнул пес. «Нет, я хочу поймать рыбу. Одну единственную рыбу», — решительно ответил Тихон. И есть еще одно дело. Ты мне поможешь? Смотря что за дело, — ответил Веня. Если хорошее, отчего бы и не помочь? Научи меня плавать. Ты ведь умеешь? Все собаки умеют плавать. Я тоже хочу научиться, — попросил Тихон. С чего вдруг в его голове появилась эта мысль, он и сам себе не мог бы объяснить. Но, видимо, это был именно тот случай, когда сработала кошачья интуиция и она просто кричала, что ему нужно научиться плавать, что это очень важно, даже важнее найденного на барже компаса. — Плавать? — Вениамин посмотрел на Тихона с удивлением. — Зачем тебе? — Не знаю. Надо и все. Научишь? Тихон не хотел рассказывать про интуицию. Опять нахлынули воспоминания, как они с Котовским сидели около реки как старик Кусто учил полковника Гранда плавать. Счастливое время, самое счастливое. Рядом верный друг, который мог найти выход из любой ситуации. Тихону очень не хватало Котовского. Где он теперь? Как там мама и Винсент? Директор музея. Тихон отчаянно скучал по дому, но часть его мысли теперь занимала Нора. Он представлял, как приведет ее в музей, познакомит с мамой. Это были мечты. Тихон не верил, что они когда-нибудь станут реальностью. — Ну, можно попробовать, — сказал Вениамин, и Тихон вернулся к реальности. — Давай, хватай рыбу. — Да, реальность требовала выживания. Тихон схватил зубами рыбу и потащил. Одну оставили на ужин. Остальные Вениамин уложил в подвал. — Ты хочешь здесь остаться? — спросил у пса Тихон. «Мало ли, чего я хочу», — ответил тот. «Иногда стоит жить одним днем. Завтра будет завтра». В следующие несколько дней Тихон учился ловить рыбу и плавать по-собачьи. Вениамин показывал, как грести лапами, как держать голову, учил дышать и не бояться, если вода вдруг попадет на уши или в глаза. Тихон никак не мог справиться со страхом в музее всех котят регулярно мыли чистили уши и глаза обрезали когти но вода всегда была теплой хранительницы бережно держали головы намыливали шампунем будто почесывая а потом сушили шорстку феном и вычесывали специальными расческами это было приятно до урчания. после купания всегда давали что нибудь вкусное тихон заходил в реку И лапы тут же сводило от холода. Вода была ледяная. Он смотрел, как Вениамин плывет. Но у него не получалось. «Дыши спокойно, расслабься, отключи голову, работай только лапами!» — наставлял его Вениамин. «Не могу, не получается!» — отплевывался водой Тихон и шел ловить рыбу. Но даже рыба оказывалась сильнее его. Едва ухватив зубами, Тихон упускал добычу. Он не видел, как вдалеке на холме... Стояла Нора и наблюдала за ним. Не слышал, как она шептала. — Давай, у тебя получится, обязательно получится. Позже, много позже Тихон все еще помнил то ощущение невероятного восторга, счастья, легкости. Он вдруг поплыл, чувствуя, что вода сама его держит, не дает утонуть, что вода не враг, а друг. И она дает спокойствие, силу тихон в тот первый незабываемый раз плыл до тех пор пока вениамин не ухватил его за шкирку и не повернул назад там течение гавкнул пес унесет тихон ничего не знал про течение но решил все узнать про реки моря и океаны с тех пор он каждое утро отправлялся плавать эти минуты тренировали не только мышцы но и голову Во время заплывов Тихон придумывал план, как выбраться из деревни, как найти по координатам, пусть и обрывочным, Котовского. Спустя неделю Тихон поймал свою первую в жизни рыбу, здоровенную. Даже нора ахнула, что ему было очень приятно. По этому случаю они устроили праздничный ужин. Вениамин разжег костер, и они пожарили рыбу. Этот ужин тоже остался в памяти у всех. Они тогда смеялись, шутили. Марыся опять норовила показать трюк. Даже Владимир Семенович не бухтел, как обычно, в углу, а присоединился к беседе. Он рассказывал про ветра, штормы, волны, про невиданных рыб, которые водятся в океанах, про огромные корабли, на которых плавают люди, много людей, и про то, что на этих кораблях можно жить годами, не спускаясь на твердую землю. Владимир Семенович рассказывал про красивых летучих рыб, наглых морских чаек, добрых китов. Он оказался прекрасным рассказчиком. В тот вечер было спокойно и радостно, но Тихон чувствовал, что скоро все изменится. Так и случилось, но пока...